Глава 19 Башня. Заперты внутри. Ирис. Когда я просыпаюсь, в голове проясняется. Я лежу в теплых объятиях. еще никогда мне не было так хорошо. Но в следующую секунду глаза распахиваются шире. Я укутана в плащ призрака, а он обнимает меня своими изранеными руками. Произошло нечто ужасное, понимаю я, ведь силоманты не могут. Прошлой ночью все было как в дурмане, в сладком сне. Но это было. Он тоже открывает глаза. Я пытаюсь прочесть в его взгляде хоть что-то, осознание того, что это не ошибка. Призрак приподнимается на локтях, целует меня легко, но вместе с тем трепетно и озирается по сторонам. — Нам нужно уходить отсюда, Ирис, — говорит он настороженно, Иначе мы останемся тут навсегда. Временная петля может никогда нас не выпустить, если мы проявим слабину. Ты ведь узнала здесь все, что требовалось узнать? — Может, я бы и хотела остаться. Здесь есть тот островок спокойствия, который однажды создала мама в попытках обрести свое счастье. И ей это почти удалось. Но нам нужно вернуться в Диамонт. Должна ли я рассказать всю призраку? Он ловит мой нерешительный взгляд. Мы обо всем поговорим, Ирис, — обещает он. Но сейчас стоит поторопиться. Не попрощавшись ни с кем, мы находим Марла и устремляемся прочь от селения, пытаясь найти дорогу в Диамонт. Камни снова откликаются на мой призыв. Свет горит ярче обычного, прокладывая нам тропу, которая сейчас напоминает огненную дорожку. Зверь несет нас вперед, и мы выбираемся из петли. Я вижу это поменяющемся окружению. Если в ивовых заводях светило солнце, и все кругом будто радовалось жизни, то на королевство опустилась пелена тумана, который никак не хочет отступать. Не успев вернуться, мы оказываемся не совсем в том месте, откуда попали в петлю. Мы находимся возле высокой белой башни, и я слышу возглас призрака. Это королевство Рут. Из тумана вдруг раздаются голоса, и мы пятимся к башне. Не уверена, что там безопасно, но другого выбора у нас нет. Идем с нами, девочка!» Раздаются голоса чудовищ, тихие и спокойные, которые пробираются в самую душу и оседают там белёсой пылью, точно такой, какая стелица по земле. Как же холодно и страшно! Почему вдруг так похолодало? Из-за тумана... Из-за стратумов, а может, все потому, что я сбилась с уготовленного мне пути, не отправилась в башню тишины, встретила призрака, оставила без внимания явленные мне знаки и... влюбилась? — Брось его, и идём с нами, — поют они. Из молочной завесы, Выпрыгивает когтистая лапа, пытаясь ухватить меня за руку. В ивовых заводях мы были в относительной безопасности, даже несмотря на то чудище, что создала мама, когда погибла. Она погибла. Почему-то сейчас эта мысль причиняет особенную боль, но она спасла меня, пожертвовав собой. Вновь тварь пытается сцапать меня. И ей это почти удается. Взвизгивает Марла, и мы с призраком катимся кубарем к подножию башни. Сверкают ледяными звездами глаза чудища. Марло выпрыгивает из мутной белизны, а призрака нигде не видно. Он где-то там, среди этой завесы. Зверь водит носом по воздуху и тихо скулит, будто зовет хозяина. Рыком разгоняет крылатых тварей, что собираются вокруг нас. Но вот лорд-призрак выныривает рядом со мной, сгибаясь пополам, цепляясь за зверя. «Лорд ранен, но рывком поднимает меня». «Укрыться можно только в башне, но надолго ли? Лорд-призрак держится из последних сил, белёсая пыль клубится под ногами, а в душу пробирается страх и обречённость. Нам не убежать от этой ужасной судьбы. Я нарушила запрет великого бога, я избежала башни тишины, я влюбилась в Силаманта и теперь расплачиваюсь за свое непослушание». Эта башня здесь словно насмешка, напоминание о той башне, которая осталась в Диамонте. У самого подножия древней громадины, поросшей пожухлой травой, мы находим каменные ступеньки, ведущие в никуда. Я не вижу никакого входа. Как нам пробраться внутрь? Зверь-призрак остановится на нашу защиту, а я в панике ищу хоть какую-то лазейку, прижимаюсь к камню спиной, обнимая моего наставника, моего защитника, моего... «Любимого. всматриваюсь в бледное лицо призрака. Я ведь знала, что так будет. Не правда ли? Неужели мое видение сбывается?» «Камень всегда так отзывчив и так холоден, как и смерть. Неожиданно я куда-то проваливаюсь. Стена проглатывает нас с призраком и запирает внутри. Осознание приходит не сразу. Облегчение. Мы спасены от тварей. И вместе с тем страх». Мы заперты внутри башни, где темно, сыро и промозгло. Только мы вдвоем. Зверь-призрака остался снаружи, и одному великому известно, что с ним будет и что будет с нами. Точно ли мы вдвоем? Разве нас не могут достать здесь стратумы? Призрак стонет, истрепанный тварями в прекрасных сияющих обличьях. Невесомые существа, дети-сферы, они идут за мной. Но зачем? Им тоже нужен символ творения? или это мои визиты в сферу, так приманивают их. Нужно научиться контролировать их, но сначала нужно выжить. Меня прошибает холодный пот. Лорд-призрак погибает на моих руках, а я ничего не могу сделать. Зачем мы только вырвались из петли? Зачем я послушала его? И эта беспомощность заставляет выть, устремив взгляд в темный круг неба над нашими головами. Нет». Мы не можем так глупо умереть, не после того, что было. И вновь звезды приходят в движение. Сперва лениво ползут по темно синему лоскуту, ускоряясь, пока не собираются в прекрасную деву. Наступает новая эра, — сказала мама, — и, возможно, это как-то связано со мной. Я избрана великим богом? Удивительно, но в небе лишь звёзды, а стратумы будто куда-то испарились. «Чего ты хочешь от меня?» кричу я деве, задыхаясь от слёз. Она молчаливо взирает на меня. Для нее мы с призраком не более, чем букашки, которых посадили в склянку. Внутри башни я не слышу ничего, кроме стука своего сердца. Что мне делать? Как нам выжить? Тихое шуршание заставляет меня подпрыгнуть на месте. Плащ призрака чуть заметно шевелится. Может, лорд приходит в себя? В моей душе теплится надежда приподнимаю пёструю серую ткань и вижу книгу, ту самую, которую он неотступно носит собой и из которой время от времени извлекает всякую всячину. Только эта мысль успевает промелькнуть в моей голове, как я слышу тихий мужской голос. Однако это не голос призрака. — Привет, — вдруг говорит книга. — Привет, — ошарашенно выдыхаю я. — Тебе плохо? Фыркаю со смеху, А на глаза вновь наворачиваются слезы как никогда книга тяжело вздыхает и чуть придвигается ко мне заставляя попятиться не бойся меня ирис я не кусаюсь если только иногда замолкает будто неудачно пошутила и замявшись говорит м -м, лежать на полу поверь не самое приятное книжное занятие не могла бы ты Взять меня в руки. В руки? Ну да. У меня очень приятный переплет, честное слово. Поднимаю книгу, и та чуть заметно мурлычет. «Какие у тебя нежные руки!» — приговаривает книга. «Зови меня Стелс. Так мне будет еще приятнее. Так я чувствую себя почти человеком». «Стелс?» Дражащим голосом говорю я, хватаясь за соломинку. Почему я не удивляюсь, что книги разговаривают? Наверное, потому что сейчас я рада любому чуду. «Ты можешь хоть как-то помочь мне, точнее, ему?» Кивком указываю на призрака. Я не знаю, можно ли что-то сделать. Вновь всхлипываю и, не сдержавшись, рыдаю, роняя теплые слезы на темно серую потрёпанную обложку. Книга ворочается у меня в руках. «Знаешь, Эрис. Давно никто не проливал на меня столь чистых и <смех> аппетитных, должен заметить, слезок. Так, а теперь давай заглянем внутрь меня. У тебя есть с собой кристаллы? Без кристаллов я открываться категорически не буду. Я понятия не имею, где их взять. Трогать лорда-призрака я сейчас не решусь. Хорошо, а как тебе такой камушек... Подношу к книге кольцо с огненным светом и прижимаю к корешку. «Цветы в вурдалаки!» — восклицает Стелс. «Вот это то, что надо! Все, отворяю ворота!» Книга моментально распахивается, являя мне красочной картинки. Это далеко не первая книга, которая очаровывает меня своей красотой, и я мечтательно думаю о том что в какой-то другой вселенной, будь я совсем обычной девушкой, то, возможно, бы хотела сама создавать подобные чудесные страницы. Бери все, что душе угодно. Сегодня даром, но почти. И что же ты хочешь взамен? — Ничего, — отвечает мне Стелс. Я просто люблю рассказывать красивые истории. Кстати, позволь, я расскажу тебе одну. Чуть заметно киваю, обращаясь вслух. «Только побыстрее, пожалуйста», — шепчу я, зная, что времени у нас осталось совсем немного, и это после беспечного прозябания в заводях. Две сестры. Существует поверье, что Магивария появилась от любви великого Бога. Как его звали, никто не знал, да и кому ведомо имя Бога. Но первые разумные существа прозвали его с Сатмиром, ибо это он сотворил мир». Мир вышел столь прекрасным, что скрасил все горести Бога. Кто-то говорит, что сперва появились силы природы, элементы, потом камни, растения и животные. Их существование текло размеренно и неторопливо. И только потом, увидев, что не хватает в мире искры, Сатмир призвал четыре духа. Так в природе появилось множество раз и существ — вулканы, ундины, Камнетесы, ужасные подземные хтоны, прекрасные воздушные альвы, элементали, единороги и прочие бестия от животного духа. Как волшебные, так и хищные цветы и растения от растительного. Четвертый дух обрели драгоценные камни, так появились силоцветы, способные изгнать любую тьму навеки вечные. Как это бывает, в мир проникло зло. Поговаривают, что это зло и было источником горести Сатмира, а, возможно, и причиной, почему он покинул мир Магиварии. Но легенда не об этом, а о двух сестрах Эдне и Галле, столь разных, что и не придумать нарочно. Обе были принцессами, но жили в разных королевствах. Галла обитала в небесных башнях, что скрывались среди облаков. Она была черноокая, с копной беспроглядных, как ночной простор, волос. Но больше всего она гордилась серебристыми крыльями, которые сверкали и переливались на солнце, как ни один из силоцветов. Эдна обитала в земном дворце, ведь родилась она от земной королевы, которая довольно рано овдовела, но вскоре отдала свое сердце небесному королю, отцу Галлы, тоже по стечению обстоятельств вдовцу. Король Амстель был выходцем из рода стратумов, самых гордых и безумно красивых альвов. Увы, королева умерла при родах, ибо немыслимой земной женщине ради дитя от стратума и остаться при этом живых. Любовь не всегда творит чудеса. Однако чудо все же случилось. Маленькая Эдна, хоть и не имела крыльев, обладала способностью видеть будущее — Именно Эдна первой увидела злые намерения стратумов. Они втайне завидовали земным королям и королевам, ведь те жили в гармонии со всеми, кто их окружал, с элементалями, со всеми животными и растениями, а больше всего разрасталась ненависть к земному миру в душе Галлы, ее собственной сестры. При странных обстоятельствах умер отец-король, и королевой стала его старшая дочь, Гала. Эдна не выражала претензий на небесный трон, ей было достаточно и земного. Но в ее восемнадцатилетие явилось ей страшное видение, что небо обрушится на землю и что все поглотит бескрайняя и безликая белая пустыня. Не могла она смириться с этим и призвала на помощь своих верных товарищей. Это был огромный совет всех земных рас, да и некоторые воздушные с радостью примкнули к ним. Было решено изгнать стратумов из мира, пока не разрушили они привычный всем порядок в угоду своим амбициям. Как они изгнали стратумов, нам неведомо. Известно лишь, что села сыграли в этом немаловажную роль. Как и люди, которым была подвластна магия камней — силаманты. Есть предание, где говорится, что Гала сама увела свое небесное войско, увидев, что за армию выставила перед ней Эдна — Известно одно — тот мир, где они сокрылись, был именуем сферой. И те, кто попадал туда, лишались своего физического тела. Стали стратумы не более чем незримыми духами без плоти и крови. Но прежде позвольте рассказать вам о Моргине. Моргин был вулканом с огненными волосами, угольно-черной кожей и рубиновыми глазами — Он был верным слугой и защитником Эдны, но до поры до времени видела она в нем лишь друга, он же, в свою очередь, боготворил ее как дар, посланный им свыше, ведь вулканы, хоть и очень вспыльчивые, отличаются преданностью и страстной верой в свои идеалы. Как-то днем прогуливалась Эдна в саду, когда навстречу из тени высокого ясеня вышел Морген. Он и сам был тенью черный силуэт, облаченный в солнечные доспехи. он шел на переговоры с армией её ее сестры. Эдна верила, что сможет переломить будущее, убедить сестру заключить перемирие. Это был последний день, который они провели вместе. И надо же было так случиться, что Эдна упала в обморок прямо в его объятия. Все новые видения приходили к ней с новой силой, и она не могла их больше контролировать. Морген подхватил ее, И вдруг весь мир, как обычно говорится в прекрасных сказках, померк. Поняли они, что не замечали любви, давно поселившейся в их сердцах, однако разум упрямо отказывался открывать им правду. Один поцелуй, один лишь поцелуй. Как про это прознала Гала, остается загадкой, но через несколько дней во дворец прислали голову Моргина. Эдна оплакивала возлюбленного всю ночь, а на утро его голова превратилась в огненный силоцвет. Говорят, душа Моргина все еще жива в том камне. Но вернемся к сфере. Оказавшись изгнанными из мира, стратумы не оставили попыток вернуться в свои физические тела или хотя бы какие-нибудь тела. Они нашли лазейку и помогли им в этом, как ни странно, силоцветы. Прочитав свою историю, которую я слушала замиранием сердца, Стелс снисходительно передал мне снадобие. Оно вдруг появилось из волшебных недр книги. Я подношу флакон с бальзамом к губам призрака и, затаив дыхание, жду. Мне так страшно. Но вот спустя несколько бесконечных секунд призрак открывает серые глаза, чуть подёрнутые пеленой, словно шлейфом пронесшейся над ним смерти. «Ирис...» Обхватываю его лицо ладонями и целую, заставляя замолчать. Снадобье подействовало. Знал ли призрак, что с книгой можно поговорить по душам? Возможно, Стелс его просто побаивался и не открывал зря рта. Что это? Где мы? Призрак пристает на локтях. Теперь мы сидим на мягком пледе, среди сияния свечей. Все это добро мне выдал Стелс. Так получилось, что мы заперты в башне. Отвечаю я, потупив глаза. Я втянула нас в эту передрягу. Прости, я тут немного поколдовала с твоей книгой. О чем ты? На его щеке возвращается румянец, и я боюсь, как бы вместе с ним не вернулась холодность ко мне. Вдруг он вновь станет вести себя так, будто между нами ничего не было в петле. Но он прижимается губами к леньям на моей ладони, словно чтобы запечатлеть наш союз перед небесами. Одежда призрака — порвана в клочья, перепачкана кровью и пылью, в отличие от моего зачарованного костюма, который будто сам себя очищает. Я не знаю, как мы будем выбираться, но главное сейчас, что мы вместе, ведь во взгляде призрака столько нежности. Я слышу тихий вздох за своей спиной. Стелс, какой же все таки хитрец. Красивые истории он любит. Я покрываюсь краской, но ненадолго». Как только призрак накрывает мои губы своими, я забываю про всякую неловкость и осторожность. Пусть меня проклянут все боги вместе взятые. Мы с призраком обязаны быть вместе. «Так ты скажешь мне свое настоящее имя?» — спрашиваю я, прислонившись губами к шершавой щеке призрака. Его веки смыкаются, он слишком сонный, но это прекрасный момент, чтобы выпытать, как его зовут. «Хорошо». Зевок Арман. Меня зовут Арман. Во всем белом свете это знают только двое. И теперь ты. Все, спи. Утром я придумаю, как нам выбраться отсюда. Шепчет мне на ухо призрак и засыпает у меня под боком. Он еще слишком слаб после сражения с чудовищами, да и моя внезапная ненасытность его совершенно вымотала. Я рассказала ему все, что узнала про себя и символ творения радуясь, что могу с кем-то разделить эту ношу. Надеюсь, призрак поможет мне во всем разобраться. Арман. Пробую я на вкус имя своего возлюбленного не хуже того, как совсем недавно пробовала его губы. «Постой, Ирис, ты хочешь наружу?» — Подает голос Стелс, шурша под грудой вещей. «Никогда бы не подумала, что стану общаться с книгами, но деваться некуда». Стелс умело прикидывался немым при призраке, а теперь вновь заговорил. «Не можем же мы сидеть здесь вечность? Вздыхаю я, хотя в такой башне я бы, возможно, и осталась. Сначала петля, затем башня. Я пытаюсь убежать от бедствий, что сваливаются на меня одно за другим». «Почему это? Очевидно, что вам здесь вполне уютно, в этом маленьком любовном гнездышке. Циц!» — говорю я, погрозив пальцем — Пусть даже ни на что не намекает. Мы, книги, можем веками лежать на одном месте, и при должной заботе ничего нам не будет. Но если ты настаиваешь... Стелс замолкает, и я понимаю, на что он намекает. Слишком уж ему понравилась энергия в моем селоцвете. Прикладываю кольцо к переплету и слышу томный вздох говорящей книги. Ушал бы этот нектар вечности. «Как кот молоко», — ворчливо отзываюсь я. «Ну и? Что ты хотел показать?» Книга раскрывается на любопытной странице. Я вижу схемы и чертежи башен. «А ты знала, милашка, что башни — это своеобразные порталы, с помощью которых очень удобно перемещаться?» «Что значит перемещаться? Как это?» «Страничка перелистывается по воле Стелса, и теперь я понимаю, о чем он». Все надписи на чертежах, на алтыне, что, к счастью, мне так знакомо. Разобравшись более-менее, что к чему, решаю разбудить призрака, то есть Армана. «Я знаю, как нам выбраться из башни», — говорю ему я, заставляя его немедленно проснуться. Призрак вертит книгу так и сяк, меря шагами круглую комнату и восклицая, что этой страницы здесь отродясь не было. «Хорошо, мы можем попробовать перебраться в другую башню». Наконец решает он. Доверяю ему все приготовления, ведь с магией он знаком куда лучше. Он колдует над полом, изображая на камне узор с помощью кусочка белого камня. Если я все сделал правильно, Ирис, давай руку. Мы встаем в центре башни, где на полу переплетаются линии, похожие на спираль или клубок. «А как нам выбрать, куда именно переместиться?» — с дрожью в голосе спрашиваю я. «В мире должно быть столько башен, и мы не знаем, кто в них обитает». «Ты же смыслишь в звёздах, да? Представь себе небо над скаластикой. Не хочешь же ты попасть в башню тишины?» «А разве он не был там в тот день, когда погибло Видеа Мира?» — шепчет внутренний голос. «Давай же!» — лорд-призрак крепко обнимает меня. «Моя ночная фиалка, покажи нам путь!» Я вспоминаю дни, проведенные в скаластике, за книгами и звездными картами. Когда никого не было рядом, я часами разглядывала небо, не спала по ночам, чтобы взглянуть на звезды и увидеть там какой-нибудь знак для себя, настоящий знак, понятный мне одной. На мгновение меня охватывает сонливость, прикрываю веки, а когда распахиваю их, то вижу перед собой белую стену, башни тишины. Неужели получилось? Колени подкашиваются, и я опускаюсь на мраморный пол. Теперь здесь все белое, ни единого следа гибели безмолвной, и только странное клацанье. Сперва оборачивается Арман, не выпускающий меня из объятий. Следом я. На низкой мягкой кушетке, гордо выпрямив спину, сидит слепая Видия. Молли. Длинные сверкающие спицы движутся с невероятным проворством. Клац-клац. Ее пальцы ускоряются, будто она не может остановиться. Из разноцветных шерстяных нитей рождается нечто невообразимое. Это длинный шарф с узорами, от которых у меня мурашки по коже, взмахи серебристых крыльев, брызги крови, черный зверь, вставший на дыбы, башня и дева. Она вяжет полотно будущего, моего будущего, понимаю я. «Остановись!» — кричу я. «Я не хочу знать, Не хочу так!» Моли словно не слышит меня, и уж тем более не видит. Цоканье каблучков по лестнице, и в зал вбегают еще две видии — стара и кизалия. Первая, как всегда, с топором, а вторая — с кислой надменной миной. Ещё миг мы молчаливо смотрим друг на друга, а потом я бросаюсь в объятия сестер видий, с которыми мы никогда не были близки. Но в том круге нас связала незримая нить судьбы». Все мы понимаем, что надвигается нечто ужасное и что нужно держаться вместе. «Что с ней?» — спрашиваю я, указывая на Молли. «Уже несколько дней так, вяжет без остановки, будто одержимая», — говорит Стара, сбрасывая с плеча толстую косу. «Иногда разговаривает с нами. Она предсказала твое появление тут, и мы ждали. И если бы ты не пришла, не знаю, что бы мы делали. А теперь у нас появилась надежда». Они переводят взгляд на призрака, но оставляют его пока без внимания. «А что произошло?» — спрашиваю я, и в сердце впиваются маленькие острые иголочки. «Мы с призраком пытались бежать из Диамонта сразу после фестиваля. Нас задержала петля, и, может, мы вернулись слишком поздно?» «Как что? Королевство захвачено. Осталось лишь два оплота — скаластика и, как ни странно, дом твоей бабки». Бабушка жива? С ней все в порядке? На глаза наворачиваются слезы. Мне нужно научиться контролировать свои эмоции, если бы это было так просто. Жива, а теперь прекрати их ныкать, говорит стара, а кизалия просто морщит нос. Ведь безмолвная теперь она, вместо меня, смогу ли я когда-нибудь искупить свою вину перед сестрой Видией?